листе 95. Преданный ученик самый сложный узел жизненных хитросплетений и обстоятельств неразрешимых и безвыходных рассекает мечом устремлённого к владыке сознанья. И призрачный пугало трудностей и безвыходности рассеивается, как туман под вихрем. Но Это пугало существует, пока сознание не поднимется над ним и не вырвется из его цепьих объятий. Колпак самости, надетый на сознание, закрывает поле видимости и становится до то ли зрячий человек слепым. Припадки или приступы самости характерны для рецидивов лунной сущности человека, который пытается вернуть себе свои утерянные права на полное обладание сознанием. Но что ж, может дать ему эта власть лунного отоизма? Тесно будет выросшему духу в тесных рамках сброшенного кокона. Дух уже расправлял свои крылья, уже были полёты, и не сможет долго выдержать он малости добровольной темницы самости. Прокрустово ложе прежней малой личности уже не удержит восходящего движения устремлённого духа. и сознание снова ринется вперёд, оставив без сожаления позади изношенные одежды ветхого человека. Не удержать орла в клетке, если он нашёл силы в себе её разломать. Так развийте же, рвите цепи свои, связавшие дух ваш с землёю.